58. -е. Пожалуй, идиллический вечер в гребне, пережитый Пэк Мартин, на правду походил мало, но ведь ей тогда было всего 17. Наверняка неуверенная, впечатлительная девица, отнюдь не исключено, что она, сама не сознавая, творчески переработала свои воспоминание Если учесть ужас фильмов Кордовы, вряд ли он жил работал в Блаженном раю» как соотносятся подлинная жизнь художника и его творчества. Об этом пишут диссертации. И однако в эпизоде «С троллями на озере» проглядывала некая неопровержимая правда, а равно в замечании о том, что Кордова подобен хирургу, режет на органы и бросает актера умирать. В сердцевине прихотливой лжи всегда таится крупица правды. Я открыл дверь в квартиру, и из гостиной донеслась музыка. Бросив куртку на стул, я пошел на звук. Нора свернулась калачиком в мягком кожаном кресле. На коленях у нее восседал Септем. Хоппер валялся на диване и листал какие-то бумаги. На кофейном столике подле коробки из-под пиццы горели три возвратные свечи. «Ты дома?» – возрадовалась Нора. «Дайте угадаю», – сказал я. Вы оба потеряли мобильники, а ураган повырывал телеграфные столбы по всему восточному побережью. Прости нас, но мы не просто так потерялись. Она со значением глянула на Хопера, и тот улыбнулся. И их объединял общий восторг. Хопер протянул мне бумаги. Пятнадцать страниц. Тысячи две имён. Куча каких-то ООО и абсурдных прозвищ, например... Маркиз Дорож. «Это список членов Ублет», — возбужденно пояснила Нора. «Да уж вижу, как вы его добыли, не без труда», — с гордостью ответил Хоппер, закинув руки за голову. «Когда слинял ты, там наступил какой-то сектор газа. Но я был одет официантом, на меня и не смотрел никто. Поговорил с одной девчонкой». «Ну, я думаю, что она девчонка». Она объяснила, как спуститься в подвал, где офисы. Я нашел один пустой, включил компьютер, поискал на жестком диске члены клуба, нашел какие-то таблицы в Excel, залогинился в свою почту, отправил себе файлы, почистил кэш и ушел. Но они, я так понял, глянули записи с камер, увидели, как я спасаю твою жопу, и за мной погнались два охранника. Я убежал к соседям. Влез в дом. Позвонил Норе, чтобы меня забрала. Еле объяснил, куда нас занесло. Все по правде, как в кино, — вклинилась Нора. Покрышки визжали. Я была, как Тельма и Луиза. Примечание. Тельма и Луиза — криминальная драма Ридли Скотта с женой Дэвис и Сьюзен Сарандон в главных ролях. История двух женщин — которые вдвоем на машине отправляются в невинный краткий отпуск, а в итоге вынуждены убегать от полиции. Конец примечания. «А я думал, ты Бернстайн», — заметил я. Нора подъехала, фара не включала, — продолжал Хоппер. Я выбрался через окно, ноги в руки, через двор, и мы свалили. это во сколько было?» Нора неуверенно глянула на Хоппера. «Часа в четыре». «Я ждал в кафе до девяти. Чем вы занимались пять часов?» «Мы вернулись в клуб. Я хотел посмотреть», — объяснила она. «Спрятались. Хотели поговорить с гостями на выходе, показать им Сандрину фотку, но никому не подобрались. Все выжаты, всех развозили слуги на дорогущих тачках, на лимузинах всяких. Один мужик в кресле каталки, по-моему, вообще умер, и охранников толпа». «А позвонить вы не догадались? Вы бросили босса, само можно сказать, Эль в поле, и даже связаться с ним не подумали». Хоппер встал, зевнул и потянулся. «Все, народ, я сваливаю. С утра увидимся». «С утра?» – переспросил я. «Нора кивнула. Мы завтра на Генри-стрит развешиваем объявление про Сандру». И протянул мне флайер с фотографией которую стырила из Брайервуда. Вы видели эту девушку? Вознаграждение за подлинную информацию. Пожалуйста, срочно звоните. А тех, кто врет, будем отсеивать, спрашивать, какого цвета у Сандры пальто. Хоппер отбыл, а я ушел в кабинет, оставив нору корябать в блокноте. Список членов клуба, блистательная работа, Гораздо лучше всего, что в последнее время удавалось мне, чего я, конечно, Хоперу ни за какие ковришки не скажу. Еще несколько часов я сопоставлял список гостей у Бля, с актерами и прочим окружением Курдовы, слабо надеясь, что одно имя окажется в обоих подмножествах. Но, увы, зато одно из версий это исключало. Выходит человек, которого Александра искала в Ублет. Паук этот с Кордовой не работал. Кто он? Друг? Чужак? Причастен к Александриной смерти? Я выключил лампу, потер глаза и вышел в коридор. В квартире стояла тишина. Уходя наверх, но задула возвратные свечи, но фитили почему-то все равно тлели оранжевым, будто не желали гаснуть. Три оранжевых булавочных укола в ткани темноты. Я свалил их в кухонную раковину и поливал водой, пока не потухли, а затем отправился в постель.